Но церковь, как мать нежная и любящая, от деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком больно наказан виновный государственным судом. И надо же его хоть кому-нибудь пожалеть». Главное же потому устраняется, что суд церкви есть суд, единственно вмещающий в себе истину, и ни с каким иным судом вследствие сего существенно и нравственно сочетаться даже и в компромисс временный. Не может. Тут нельзя уже в сделки вступать. Иностранный преступник, говорят, — Редко раскаивается, ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступление его не есть преступление, а лишь восстание против несправедливо угнетающей силы. Общество отсекает его от себя вполне механически, торжествующей над ним силой и сопровождает отлучение это ненавистью. Так, по крайней мере, они сами о себе в Европе повествуют, ненавистью и полнейшим, к дальнейшей судьбе его, как брата своего, равнодушием и забвением. Таким образом, все происходит без малейшего сожаления церковного, ибо во многих случаях там церквей уши нет вовсе, остались лишь церковники и великолепные здания церквей. Сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида как церковь в высший вид как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так кажется, по крайней мере, в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство». А потому сам преступник, членом церкви, уж и не осознает себя, и отлученный пребывает в отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такой ненавистью, что самое общество как бы уже само отлучает его от себя. Чем это кончится, можете сами рассудить. Во многих случаях, казалось бы, и у нас тоже – Но в том-то и дело, что кроме установленных судов есть у нас сверх того еще и церковь, которая никогда не теряет общение с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим. А сверх того есть и сохраняется хотя бы даже только мысленно и суд церкви. Теперь хотя и деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим, несомненно, инстинктом души его признаваемый. Справедливо и то, что было здесь сейчас сказано, что если бы действительно наступил суд церкви и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника, так как никогда не влияет нынче, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступления во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить, замышляющего и возродить падшего. «Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках. Но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо в ожидании своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого». В единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буде буде, хотя бы и в конце веков, ибо лишь всему предназначено совершиться. И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времени и сроков в мудрости Божией, в предвидении Его и в любви Его и что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдалено, то, по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления при дверях. — Сие последнее буди, буди, буди, буди, — благоговейно и сурово подтвердил отец Паисий.